Не вышли из полюса. Дик был мрачен. Вокруг стояла зловещая космическая тишина. «Будем искать дальше?» — спросил Дик, боясь, что Салли скажет. «Она устала, надо возвращаться, ведь Олег и Сергеев чужие для нее». «Погоди», — сказала Салли, — «сначала выйдем на связь». Она вызвала станцию и сказала Павлышу, что была в поселке, а теперь полетела к полюсу, но не нашла людей. Потом она спросила, как себя чувствуют дети, —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 Салли сообразила, что Дик никогда не слышал слова «органика» и стала искать другое взамен, но Дик сказал «Я понял». Он в самом деле понял. Вайткус преподавал им химию. Катер резко поднялся над котловиной. «Только я тебя попрошу», — сказал Дик. «Полети мне прямо, а сначала сделаем круг над горами». «Поглыш прав. Сбивай с биоискателем легче». «Я знаю», — сказал Дик. «Хорошо», — сказала Салли. Она была согласна с Диком, никто из них не сказал вслух, но оба понимали, что если люди заблудились, то в этом морозе каждая минута может оказаться роковой». Конечно, если бы на месте Салли была Клавдия, она бы никогда не согласилась терять время, кружась над снежными долинами. Она бы доказала, что для блага заблудившихся лучше потерять полчаса, долететь до станции, а потом воспользоваться биоискателем. Но Салли была не так рассудительна, и они полетели вниз, делая большие зигзаги, прочесывая широкую в несколько километров полосу, и оказались правы.